И вдруг произошло событие, которое можно назвать суперсенсационным. И в связи с этим необычные высказывания Анастасии снова и снова заставляли задуматься о величине истинных возможностей человека. А произошло вот что. «Ко мне вдруг поступила информация о том, что в Ватиканом обнародована информация, в которой говорится о двух сёстрах Иисуса Христа» не понял только родных или двоюродных. Я услышал это короткое сообщение, находясь один в своей квартире, когда занимался каким-то бытовым делом. Работали одновременно радио и телевизор, потому я не могу с определённостью сказать, откуда она прозвучала. По-моему, в телевизионных новостях. После этого каждый раз, садя за письменный стол, Я почему-то брал в руки записи с необычными высказываниями Анастасии, которые ранее решил не включать в новую книгу. Теперь я задумался о правильности своего решения. Среди этих высказываний было и такое. Президент США Джордж Буш одним своим нестандартным действием, сам того не понимая, спасет свою страну от страшной катастрофы и убережет мир мир от невиданной по разрушительному воздействию на всё земное войны. Это высказывание Анастасии после произошедших в США 11 сентября разрушительных терактов и военной операции, а фактически войны в Афганистане с непосредственным участием США, казалось, полностью противоречило произошедшему в действительности. Однако, анализируя информацию, Сообщаемую прессой и телевидением, я все больше утверждался во мнении, события, произошедшие 11 сентября в Америке, должны приоткрыть людям серьезную тайну, предотвратить более масштабные глобальные теракты в разных странах. И будут они предотвращены только в том случае, если эта тайна будет раскрыта. Я снова и снова перечитывал все необычные высказывания Анастасии. Получилось вот что. 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки произошла серия крупномасштабных террористических актов. Кем-то управляемые пассажирские самолеты с людьми на борту взлетели с нью-йоркских аэродромов и тут же изменили заданный маршрут. Самолеты один за другим врезались в небоскребы торгового центра и другие стратегически важные объекты. Обо всем этом слышали люди разных стран. Неоднократно они видели страшную картину разрушения по телевизору. Вскоре после этого события был определён главный виновник Усама бен Ладан и его организация. Чуть позднее президенты правительства США, при согласии участия ряда европейских стран и России, начали бомбить Афганистан, где, по имеющейся у них информации, находился главный террорист и члены его организации. Так в чем же тайна? Ведь кадры с последствиями террористических актов и ходом антитеррористической военной операции показывали, и до сих пор используют в репортажах по нескольку раз в день. Тайна в полном отсутствии или сокрытии причины произошедших терактов, в полном отсутствии логики в действиях не самих исполнителей теракта, а их организаторов. Тайна заключается и в том, что пресса даже не пытается сколь-нибудь значимо анализировать причины произошедшего — Словно все средства массовой информации получили запрет на освещение этого вопроса. Ежедневно нам показывают и говорят лишь о факте произошедшего.